Глава вторая. Эгри опять дохлятину откопал, услышала грозный мужской голос с рычащими нотками. Хотелось открыть глаза и посмотреть на его хозяина, но побоялась. Наоборот, почти совсем перестала дышать. Прислушалась к себе, кажется, жива. А вот насколько здорово, хороший вопрос. Спина болела так, будто там не кожа, а сплошная рваная рана, и меня долго на большой скорости волочили по земле. Хотя, может, так оно и было. И плечо ныло от раздирающей боли. Ключицу, по которой ударил как тистой лапой зверь, и вовсе не чувствовала, словно её не стало или откусили. Что скорее всего. Точно разбитые тёлего, причём страшно грязные. Если кто-то, взглянув на меня, принял за дохлятину, Обидно, конечно. Ты притаскивай, а мне потом закапывай, чтобы не воняло, продолжал сокрушаться голос, и мужчина явно ходил вокруг меня, шлёпая по лужам. И нечего мне тут фырчать и огри. Вечно я за тобой падель подбираю. Весь двор провонял. Эй, а вот это неправда. Вовсе не от меня шла вонь. Псиной несло от самого говорящего. Особенно остро это почувствовалось, когда он наклонился и задышал мне в лицо. Ой, шипнул мужик и замолчал. Надолго замолчал. Так надолго, что мне захотелось открыть глаза, но я стойко выдержала напряжение. Заодно и дождь проклятый кончился, перестав хлестать крупными каплями по телу. Это что-то новенькое, дружочек. Умеешь удивлять. Девка-то живая ещё. И что прикажешь с ней делать теперь? По звуку я поняла, что мужик откинул в сторону лопату. Уже неплохо, хоть не закопает заживо. «Ладно, не скули. Раз ты отметину на ней оставил, заберу». Меня грубо подняли с земли и перекинули через широкое плечо мешком картошки. Я едва сдержалась, чтобы не застонать от боли. Рано выходить на общение со спасителем. Пусть сначала унесет от зверя подальше. Пока мужик меня куда-то тащил, я гадала, на кого могла наткнуться. И пришла к выводу, что это скорее какой-нибудь чокнутый лесник, по неизвестной причине сдружившийся с чудовищем. Ох, да какая вообще разница, кто он такой? Лишь бы в беде не оставил. Мне нельзя умирать. Сначала я должна отомстить гаду, превратившему меня в дохлятину. О, да. Мне есть ради чего жить, и я не отступлюсь, буду бороться. Судя по дымному запаху и спёртому воздуху, меня занесли в дом. Дверь протяжно соскрипела и захлопнулась. Мужчина снова заговорил с волком. Гнались за ней, что ли? Ноги сбиты в кровь. Аккуратно уложил меня на что-то мягкое, отошёл и зашумел посудой. Послышался звук льющейся воды и чавканье нализывающего лапы зверя. Замызганная тряпка на плече. Подошёл и дотронулся до моей кожи на шее. Показалось, что его рука затянута мягкой барсистой перчаткой. Это было как когда-то серым платьем, похоже. Продолжил он говорить со зверем, который отвечал лишь чавканьем. снял с меня тряпку, немного приподняв, просунув руку под спину. Подложил подушку под голову и шумно выдохнул. Снова я ощутила запах псины, но теперь с дымной примесью. Так пахли лапы Эми, моей собаки, которая любила вечером развалиться у камина пузом кверху. Она много раз утешала меня в минуты скорби. Я плакала по Люцию, а она слизывала мои слёзы и внимательно выслушивала. Я обожала запах её мощных, но мягких подушечек лап. Вот и сейчас, с ностальгией вспомнила преданную подругу. Как она там без меня? Кто свороит с кухни вкусненькой и даст ей полакомиться? Знатно её потрепала. Причитая, начала отмывать моё тело влажной тряпкой, залезая ручищами в самые сокровенные места. Было неловко, но вида не подала. Продолжала строить из себя барышню без сознания. А вот когда он перевернул меня на живот, прикусила губы, чтобы не закричать от боли. На спине прикосновение тряпки ощущались особо остро. Как назло, спаситель тёр тщательно, не пропуская ни кусочка из увеченной кожи. Много садин, но не глубокие. Прижечь и дело с концом. Жить будет. После слова прижечь я невольно напряглась и не зря. Скорее меня поливали как клумбу, и вовсе не водой. Защепало так, что весь мой план не приходить в сознание раньше времени. С треском провалился. Я заорала, заёрзала и перевернулась на несчастную спину. То, что увидели мои воспалённые глаза, сложно описать словами. Да и к чему, если речь от страха отнялась. Передо мной стоял огромный мускулистый мужик со звериной мордой, покрытой серой шерстью. Оскал Зубов был такой, будто он сейчас вцепится мне в шею и одним махом откусит голову. А глаза человеческие, но не естественного жёлтого цвета. Складки у взёрнутого львиного носа, густые брови и пышная грива, достающая до бугристых плеч. Голый торс по пояс, а ниже чёрные штаны с широким ремнём. Если не смотреть на страшную рожу, то можно спутать с крепким мужиком. Ну как не смотреть, если звериный взгляд проник в глубину души. Никто не видел чудовище тёмного леса, а тот, кто видел, никогда не выживал после встречи с ним. По городу ходили слухи, что чудовище это огромный кровожадный волк, способный одним махом перекусить шею и оторвать голову. Но тот волк, что напал на меня и сейчас мирно лежал у очага, ни в какое сравнение не шёл со своим ужасным хозяином. Не ори, не покусаю. Махно угромило на меня рукой и отошёл от кровати, на которой я распростлась. Ты не местная, что ли? Не знаешь, что в этих землях гулять опасно. Эгри любит человеченкой полакомиться, а я другу отказать в таком удовольствии не могу. Вулк Новострелуши, когда услышал своё имя, взглянул на меня отрешённо и принялся вылизывать окровавленную лапу. Ты ты единственная, что сумела вымолвить дрожащими губами. А что я? Оскалился и сел за стол на табурет, протяжно проскрипевший под огромным весом чудища. Подлатаю тебя и беги домой. Эгри, оказывается, ужинать глупой девицей, как видишь. Признаться, чем дольше я смотрела на человека-зверя, тем быстрее привыкла к его страшному виду. Он говорил, как обычный житель Валаама, от него веяло не только псиной, но и безудержной мощью. А ещё я краем глаза заметила висящий на стене меч. Значит, мужик им владеет. Удивительно. Кто это сделал с тобой? Решила спросить, проявив жалость. Наверное, его прокляла какая-то ведьма. Но за что так сурово можно наказать? Кошмар. Он гортанно рассмеялся и отхлебнул что-то из деревянной кружки. Покрутил ее в когтистой руке. Родился я таким. А что, не нравлюсь? Подправил ладонью гриву и развалился на табурете, широко расставив ноги. Я постила взгляд на его басые, мохнатые ступни и поёжилась. Вопрос остался без ответа, и теперь он внимательно меня разглядывал, смотрел прямо в лицо и щурился, будто женщину впервые в жизни увидел. Так что ты забыла в тёмном лесу, красавица? и грива оскалился. Меня зовут Синтиэнокс, собрала я всю силу в кулак, прогнала все страхи и выдала на одном дыхании. «Я сбежала от козла, который хотел меня сжечь, и теперь я хочу убить Люция Редбоуна, а ты мне поможешь!» От удивления у чудовища округлились глаза настолько, что длинные черные ресницы запутались в густых бровях. «Признаться, ты умеешь поражать, Синтия Нокс!»